Самое удивительное, что мадемуазель отнюдь не выглядела смущенной и смотрела на Фондолина с благодарной улыбкой. Спасибо, Эраст. Она тихонько рассмеялась.